Глава 12. Джейн. После того случая с несчастным Лестери, прошло несколько дней, таких быстрых, словно они и не дни были вовсе, а минуты. Джейн летала по дому, окрылённая и с нетерпением ждала занятий с профессором. Ей казалось, что для него тоже важны эти занятия, и важна она сама. Ей даже иногда казалось, Но она останавливала себя, она не хотела лишний раз надеяться и все же надеялась. И на фоне этих занятий терялось главное событие года, которого с нетерпением ждали все первокурсники – Королевский бал. Так уж повелось с момента основания университета, его величество, он устраивал бал в честь первокурсников – И на этот бал можно было попасть всего лишь один раз в жизни, только будучи на первом курсе университета. Джейн даже и не думала о празднике. Формально она никоим образом не относилась к университету, и ей не стоило ждать приглашения. Но если бы она даже и получила его, пойти на бал без профессора Ритера, танцевать там и веселиться, зная, что он в это время сидит один в своей мрачной комнате и предаётся воспоминаниям, была выше её сил, вольно или невольно, но она всё время думала о нём, пыталась угодить ему и понравиться, если это вообще возможно. Он пугал её, пугал не так, как раньше, в самом начале из-за занятий, а пугал тем, что вдруг становился мрачен или насмешлив. словно он носил маски и она никогда не могла бы сказать где заканчивается очередная маска и начинается он настоящий а ещё она малодушно боялась того что профессор вдруг скажет о завершении занятий что она тогда будет делать после того случая и фридрих отдалился от неё словно он всё понял да наверное все уже поняли что она влюблена в профессора Зитера все, кроме него. Джейн мрачно усмехнулась, либо он изменится, либо она скоро станет похожа на него. Она отдавала себе в этом отчёт, но не знала, что и как можно изменить. Добрый день, профессор, она улыбнулась, войдя в его кабинет. Ей так хотелось увидеть улыбку на его лице. Джейн ведь знала, что он умеет улыбаться. Добрый день, он холодно кивнул ей. Ну что ж, мы продолжим с вами занятия по поиску нужной информации. Барьер вы со мной вряд ли научитесь строить, но хотя бы так попробуйте увидеть, что я делал вчера. Хорошо, кивнула Джейн, сосредоточилась и Снова попала не туда. Тобиус стоит у камина и разглядывает языки пламени. Его увлекает эта безумная игра, помогает отвлечься, не думать. Ну что? Как у тебя дела? спрашивает его величество король Ричард. Ты знаешь, зачем спрашивать? усмехается Тобиус и подкидывает дров в камин, глядя как пламя жадно слизывает подачку огонь совсем как тогда тобиос зябко ёжится и отворачивается от камина женить тебя что ли вдруг задумчиво произносит ричард тобиос дрогивает и поднимает глаза на короля пожалейте мою будущую жену усмехается он Вместо ответа Ричард подходит к нему и пристально смотрит на него. Что он там хочет найти? Тобиас не знает и знать не хочет. Ты ещё не забыл свою Кэтти? Столько лет прошло. Не забыл и не забуду никогда, жёстко отвечает он и снова отворачивается. Он не хочет забывать, даже если потеряет память. Воспоминания о ней останется в душе навсегда. Хотя, наверное, забыть для него было бы милосерднее, но он не хочет забывать. Её можно будет стереть из его памяти только с жизнью её. Кэти единственная радость, что была в его жизни, солнце, которое освещало ему путь. Без неё он блуждает во тьме. Джейн вынырнула из воспоминаний как обычно резко, словно её кто-то вытолкнул. "У меня не получилось", тихо призналась она. "Нет. Он любит Кэти и никогда даже не посмотрит в её сторону. Её мечты бесполезны". Но профессор ответил на удивление спокойно: "Попробуйте ещё раз, госпожа Филлина", и снова протянул руку. "Тобиас" Вот сегодня, сейчас, иначе он больше не сможет сдержаться и натворит не пойми каких глупостей, а он он должен её отпустить. Она ничего не помнит. Значит, жизнь даёт ей второй шанс не для того, чтобы он испортил ей жизнь снова, тем более с ним она будет в опасности всегда, пока жив наставник и его прихвостни, если только они догадаются, как она дорога ему. Тобиус сжал губы. Пора. Госпожа Фелина снова смогла прочитать его и снова не то, что надо. Зачем она интересуется им? Зачем играет с огнем? У нее есть молодость и красота и состояние. Любой молодой человек ее стоит только захотеть. а впереди безоблачная жизнь. И всё же он не мог насмотреться на неё. Вот сейчас он оттолкнёт её, вот сейчас. Он должен. И госпожа Фелина его Кетти упростила ему задачу. Она вдруг потянулась к нему, словно не осознавая, что делает. Дотронулась до его волос и убрала прядь, упавшую на лицо. То бился жадно смотрел на неё, впитывал её всю до капли, ведь сейчас надо будет сделать то, из-за чего потом дороги назад не будет. Хотелось прижать её руку к губам, хотелось сказать о том, что он всё для неё сделает, но иногда лучше отпустить. Госпожа Филиппина, не пытайтесь соблазнить меня. Он резко оттолкнул её руку, стараясь не дотронуться до кожи. Свой голос показался хриплым карканьем. Он был сам себе противен. В моей жизни была всего одна любовь, и это явно не вы. Оттолкнуть посильней, сделать больно так, чтобы она никогда к нему больше не пришла, так, чтобы возненавидела. Что что, а ненависть он внушать умел. Она вздрогнула, как от удара, и неверивши на него посмотрела. Он сам дурак, дал ей повод. Но уж пусть думает, что думает. Пусть думает, что он чудовище и просто развлекался. Пусть так думает. Ненавижу вас, прошептала. Как же я вас ненавижу. И правильно, ненавидеть лучше любви, госпожа Филиппина, а любовь достойна лишь женских романов. Она несколько секунд смотрела на него, но он стоял прямо и насмешливо улыбался. И, наверное, его улыбка напоминала о скал: "Так надо. Прости, Кэти. Прости". Вдруг она всхлипнула. По щеке прочертила дорожку одна слезинка, потом другая. Подойти, стереть бы эти солёные слёзы и сделать так, чтобы она не плакала больше никогда, но Тобио заставил себя стоять и усмехаться, так что лицо превратилось в маску. Несколько секунд и Джейн резко развернулась и выбежала, хлопнув дверью так, что шторы взметнулись от порыва ветра. Удачи, госпожа Фелина, на любовном поприще, крикнул он вслед, так чтоб наверняка Потом закрыл дверь на ключ, прислонился к ней спиной и медленно сполз на пол. Ну вот и всё. Вот и конец. Она больше не придёт. Лицо, словно свело судорогой. Ну вот и всё, прошептал он вслух, потом уронил голову на руки и замолчал. Было больно очень, словно он снова хоронил её и одиноко. Вряд ли он теперь ещё увидит её так близко. Он ведь никогда не понимал, что в нём нашла очень красивая и богатая девочка, потомственная аристократка из рода эмиранцев, который восходит к королю. Но в детстве простительно совершать ошибки, а сейчас он этой ошибки не допустит, потому что кто он и кто Она. Нищеброд. Голос из прошлого вдруг зазвучал в голове так насмешливо ясно, что он вскочил и с грохотом опрокинул стул, только чтобы заглушить его. Иди к Фредди, госпожа Джейн, иди, с ним ты будешь счастлива. Джейн. Она выбежила из кабинета, хлопнув дверью, да пусть подавится. Она ненавидит его. ненавидит она влюбилась в призрак в чудовище он всё видел и знал и молчал видел её как на ладони смотрел её глазами дышал её грудью чувствовал её сердце да он верно вообще ледяной у него нет сердца он читал её душу и пользовался ею развлекался поддерживал И вдруг раз и словно пощёчина: ты слишком высоко взлетела, Джейн. Ты не его покойная любимая и никогда ей не будешь, никогда. Она больше никогда не придёт к нему. Ей было больно. Злые слёзы прочертили дорожки на щеках. Она подпустила профессора Ритера слишком близко. Она посмела надеяться, что он её любит. И получила замечательный урок. лучше, чем все его уроки до этого, полезнее, по крайней мере. Она ненавидела его и злилась, и ещё Бог знает что. Только почему же она так плачет? Почему же ей так больно? Сможет ли она разлюбить, узнав, что человек, которого она влюблена, оказался мерзавцем и циником? Или всё уже слишком далеко зашло? Джейн выбежала из университета и бросилась прочь. Хотелось на воздух. Стены душили её, уехать бы из этого города, сбежать прочь отсюда хотя бы на недолгое время. Джейн, окликнул её Фридрих. Джейн! Но она только ускорила шаг, она не хотела никого видеть и ни с кем разговаривать. Единственный человек, который был для неё важен, Оказалось, что этому единственному нет до неё дела. Да постой же ты, Джейн. Фредерик догнал её и схватил за руку, чтобы остановить, и Джейн не удержалась. Забыв про все барьеры, она снова провалилась в серые коридоры. Только в этот раз она читала вовсе не профессора. Говорят, приезжает наследница огромного состояния Грифантейлов, некая Джейн Филина. Арно-лис, как привыкли они называть его, поворачивается к нему. «Да! Ничего не слышал про это! Откуда ты такие новости только берешь?» Роб пристально смотрит на Арно. «Птичка на хвосте принесла!» — усмехается лис, а потом продолжает. Говорят, она молодая и красивая, мечтательно закатывает глаза Арно. а дядюшке ее недолго осталось. Завидная невеста стала быть. Роб передвигается поближе к ребятам. А ты что молчишь, Фредди? Я слышал что-то такое, отвечает он, словно нехотя. По правде говоря, господин Гриффантейл давно уже намекал на свою племянницу моему отцу, но я ее ни разу не видел. О-о-о, да ты у нас без пяти минут жених. बस к ле цаетлис. Да не хочу я жениться, досадно отмахивается он. Это не входит пока в мои планы. Фредерик пытается отшутиться от разговора, но Арно, но от Арно так просто не отвяжешься. Да, говорят, эта девчонка такая штучка, что на тебя и не посмотрят, тем более с таким состоянием. Кому ты нужен, Фредди? Смирись. хлопает его по плечу роб. Э, нет. Наш Фредди не согласен, верно, Фредди? улыбается лис. Это вызов? А почему бы и нет? Чего вы хотите, ребята? Он сдаётся. Ставлю бутылку ставийского, что она на тебя и не взглянет. А я ставлю бутылку в лери, что уже через полгода назову её невестой. Фредрик улыбается и принимает вызов. О, ну ты даёшь. У меня нет никакого желания ухаживать за колючкой, будь она даже три раза наследницей огромного состояния. Мне, знаешь ли, голова дороже денег. К тому же, говорят, что она воспитывалась в провинции, в каком-то пансионате, и взгляды и манеры у неё небось манашевские, Элис расхохотался. И всё же я рискну. О, ну, тогда по рукам. Они с Лисом и Робом ударили по рукам. Джейн вынурнула из воспоминаний. Джейн! На нее смотрел Фредерик. Значит, и он тоже. Да, сегодня просто безумный день. Есть ли в этом мире хоть кто-нибудь, кто не лгал бы ей и не притворялся? Значит, бутылка Флери, да? Она посмотрела на него с презрением. Она-то думала, что хуже поступка профессора ничего не может быть. Оказывается, нет, может. Фредерик, тот человек, которого она с первых дней пребывания в городе считала другом, оказался куда как хуже. Он поспорил на нее, оценив ее в бутылку вина. Вина! «Джейн!» – он в ответ мучительно покраснел. «Это было давно!» Я ошибся, прости, Джейн. Но она развернулась, вырвала свою руку и ничего больше не слушая, бросилась к дому. Она больше такого не выдержит. И только влетев домой и бросив плащ в прихожей, она разрыдалась. Слёзы душили её, злые слёзы, больные. Ей действительно надо уехать. Её больше ничего здесь не держит. Уроков нет. друзей нет, разве что дом и состояние, но она не удивится, если это вдруг окажется пшиком. Вся её жизнь окажется пшиком. Она никогда ничего не имела и не надо вдруг обманываться. Хотела устроиться гувернанткой и честно с чистой совестью учить детей, потом скопить потихоньку на домик где-нибудь у моря, открыть свою школу и доживать свои дни почтенной старой девой. Вот и нечего было менять свои планы. Джейн печально усмехнулась, потом вытерла слёзы и посмотрела в окно на заснеженный сад. Зима в столице царила недолго и совсем скоро должна будет отступить и отдать своё законное место весне. Только вот она, как профессор, вряд ли весна скоро придёт в её сердце. По правде говоря, она так и не смогла возненавидеть его. Раз за разом говорила, что он просто воспользовался ей, что он не любил её и даже отголоска чувства не испытывал, что он просто развлекался. И всё равно не могла его ненавидеть. Она видела его воспоминания, его боль, его мысли, его мечты. Пусть о другой, но она и не претендовала на её место. Просто он был слишком жесток. Ведь она ничего не хотела, просто быть рядом, видеть его, заниматься. Всё, ей больше ничего от него не надо было. Разве не жестоко, что он высмеял её за то, над чем она была не вольна? Разве человек может вот так, по дуновению ветерка, полюбить или разлюбить? Только за это она осуждала его. Но, пожалуй, больше Заниматься с ним она не сможет. Не сможет смотреть ему в глаза и вспоминать эти жестокие слова, как будто она когда-то пыталась его соблазнить. Джейн скривилась как от боли. Теперь ей придётся самой искать себе учителей и попросить некого. К таверне она абсолютно точно никогда не пойдёт. Меркнула мысль о наставнике, но тут же пропала. Анна дала обещание, и она не нарушит его. Значит, придётся искать читающих где-то за пределами столицы. Вот и повод нашёлся, чтобы уехать. И лучше это сделать во время бала, когда все будут заняты на празднике, и никому не будет до неё дела. Поехать куда-нибудь в провинцию, снять небольшой домик и пожить там спокойно и свободно. Там Никто не будет знать о её даре, и никто не будет от неё шарахаться. Да, точно, так она и поступит. Джейн вытерла слёзы и взяла тетрадь. Сейчас она запишет, что взять с собой, чтобы не забыть. Открыла тетрадь на первой странице и сжала губы. Перед ней красовался профиль профессора и подпись. Профессор Тобиас Риттер. Она как-то сделала этот набросок и сама же забыла. А теперь он словно жжёг ей глаза, вырвать и выбросить. Она не могла. В чём он виноват? В том, что жесток и раничен и вообще противен до бешенства. Так она знала, что он такой, и всё-таки он лучший, и другого ей не надо. Ненавидеть его вместе со всеми было бы спокойнее. Тем более что её любви он не желает, но она не могла. Тобиас произнесла вслух, глядя на набросок. Так глупо она разговаривает с портретом, и всё-таки это имя отдавалось в ней болью и радостью, что-то такое, чему она сама не могла дать название, словно она давным-давно его знала и так тесно переплела свою жизнь с его. что вовек не распутаешь если бы только она могла сказать ему то что чувствует но он ведь читал её значит для него это ничего не значит она вздохнула за ужином она почти ничего не ела и ночь не принесла покоя поворочившись несколько часов в постели джеймс встала накинула плащ и вышла в сад здесь уже чувствовалось дыхание весны Аллея была пустынна, дом спал, и только фонари горели, разгоняя мрак. Неужели теперь такой мрак будет в её жизни всегда, а весна и день так и не наступят? Ответа на этот вопрос так и не было, но стены дома душили её, словно мешая вздохнуть. Почти до рассвета она в тишине и одиночестве бродила по заснеженному саду, а утром забылась беспокойным сном, в котором профессор Гиттер снова и снова повторял ей обидные и колкие слова. Мне не нужна ваша любовь, госпожа Фелина. Зарубите себе на носу, вы ничтожество. Я люблю только свою Кетти. Он отворачивался и уходил, а она звала его и не просыпалась. Сон просто повторялся с начала, а утром к ней бледной и невыспавшейся с кругами под глазами и опухшими от слёз веками постучала служанка. "Госпожа, там господин Деверси просит его принять".